Waiting for the sun. Когда мы написали Hello, I Love You, нас постоянно обвиняли в том, что мы содрали мелодию у The Kings. Но правда в том, что по факту мы содрали мелодию у Cream. Песня родилась, когда Джон стал имитировать игру Джинджера Бейкера на Sunshine of Your Love. Hello изначально записана для первого демо за Doors на студии World Pacific еще до моего присоединения к группе. Мы дважды пробовали ее записать, сперва для дебютного альбома, затем для Strange Days, но каждый раз получалась какая-то банальщина. К моменту записи Waiting for the Sun Waiting for the Sun — третий студийный альбом The Doors, выпущенный в июле 1968 года. Мы уже использовали практически весь старый материал и больше песен в запасниках практически не оставалось. Приходилось что-то придумывать. Возможно, я переборщил с фузом на гитаре, но наряду с барабанной партией его использование позволило песне выделиться. А затем вступает инопланетная гитарная партия, зародившаяся благодаря традиционной формуле нашей группы. Когда сомневаешься в чем-то, используй слайдер. Мы дополнили партию слайд-гитары, трамоло и эффекта маха. При этом я немного сбился, таким образом монотонность песни нарушила это звуковое недоразумение. Это в чистом виде поп-музыка, что, конечно, немного смущает. В то же время наш второй хит номер один. Безусловно, я не могу присвоить полностью себе все заслуги, но могу же хотя бы частично. Некоторые из моих любимых песен The Dors были менее коммерческими треками на альбоме Waiting for the Sun. Сочиняя «Yes, The River Knows», я попытался использовать ту же формулу, что и на «Light My Fire» — четыре элемента. На этот раз вместо огня была вода. Расставание сравнивалось с утоплением. Я старался не отставать от Джима с его мрачными текстами. Вторым элементом была тьма. Ему нравилась фраза о мистическом нагретом вине, хотя я втянул ее туда только ради рифмы. Рэй вдохнул в песню «Жизнь», сыграв ее на рояле вместо привычного вокс континентале Это моя любимая вещь из всех сыгранных Рэем. Спустя много лет записывая кавер на этот трек на одном из своих инструментальных альбомов, я изменил практически все партии, но партию фортепиано оставил неизменной. И при том, что всем и так понятно, что голос Джима незаменим на любой нашей песне, уверен, Никто в мире не смог бы спеть эту песню лучше него. Я написал «Спэниш караван» в качестве предлога, чтобы, наконец, использовать свою акустику «Рамирес студии». Основная фраза взята из классической гитарной пьесы «Ле Янда», написанной испанским композитором Исаком Альбенисом еще в конце 1800-х годов. Лирически я представлял путешествие через испанскую сельскую местность, хотя в тот момент жизни ни разу не был в Испании. Первоначально в песне было довольно продолжительное соло в стиле фламенко. Я тратил часы, стремясь довести его до совершенства, но позже мы сошлись во мнении, что песня слишком длинная, поэтому соло, на котором я, наконец, продемонстрировал весь опыт классической игры, пришлось вырезать. Я не возражал против сокращения песни, но был буквально убит горем узнав, что мастер-кассета с моим соло утрачена навсегда. Изначально Джим хотел, чтобы всю вторую сторону альбома заняла 17-минутная пьеса «The Celebration of the Lizard». Остальные участники не были против этого экспериментального произведения. Мы нашли время, чтобы его записать в студии. Даже исполняли его вживую довольно часто. Но когда вы собираетесь выпустить 17-минутный трек, То должны быть в нем полностью уверены, а мы сомневались. В итоге использовали отрывок из нее песня Note to touch the в которой звучат мелодичные одиночные гитарные ноты вместо стандартных аккордов. Я был недостаточно скоординирован, чтобы одновременно играть трамола, параллельно перебирая струны и выдавая эхо при помощи педали. Так что Пол Ротшильд стоял за мной и дергал рычаг трамола в нужное время но to touch the earth, особенно запомнилось последними словами. «I am the lizard king. I can't do anything». «Я царь ящериц. Я могу делать что угодно». Джим говорил не о себе. Это реплика одного из персонажей поэмы, но прозвище «царь ящериц» прочно за ним закрепилось. Каждый раз смеюсь, когда слышу это. Я всегда вспоминаю зеленую куртку Джима с пришитой кожей ящерицы которая была на нем во время нашей первой встречи. Мне бы хотелось, чтобы он увидел, какое влияние на культуру оказало это произведение. Оно цитировалось отовсюду, от сериала «Офис» до губки Боба «Квадратные штаны». Стало названием хоккейной команды в конце 1990-х в Джексонвилле, штат Флорида. И даже вдохновило палеонтологов назвать недавно обнаруженный вид игуан в честь Джима. «Барбатурекс Моррисони» или «Бородатый царь Моррисон». Джим всегда считал прозвище «царь-ящериц» довольно дурацким. Оно его не раздражало, просто он не воспринимал его. Если бы он оказался здесь в наши дни, то наверняка бы удивился, узнав, что мы его по-прежнему так называем. Что же касается «The Unknown Soldier», Пол Ротшильд подошел к работе над песней как к научному проекту. Настроения против войны во Вьетнаме достигли апогея, поэтому он решил, тексты Джима смогут передать дух времени и стать основой для настоящего хита. Когда дело дошло до написания музыки, он принялся изучать хит-синглы того времени, чтобы выявить среднюю статистику, какой темпу стандартного хит-сингла и наиболее часто используемые ходы. «Мы всегда доверяли чутью Пола». Он помог нам забраться на вершину с нашими первыми двумя альбомами. Но когда The Unknown Soldier" едва достиг сорокового места в хит-параде, наши сомнения подтвердились. Нельзя писать песни, используя подобные формулы. Если только вы не Куинси Джонс. Куинси Джонс младший, рожденный 1933-го. Американский композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер и трубач. Лауреат 27 премий Грэмми, 79 номинаций, включая награду «Грэмми Леджент Эворд». Продюсер самого продаваемого альбома в истории, триллер Майкла Джексона. Главной же проблемой с этим альбомом стало продюсирование. Нас больше не связывали ограничения по времени или бюджету. Полчасами доводил звучание барабанов и прочих инструментов до идеала, порой понятного ему одному. Запись нашего первого альбома проходила весело и быстро. Запись второго была экспериментальной и захватывающей. Запись «Waiting for the Sun» превратилась в рутину. Пол хотел заставить нас играть бесконечное количество дублей, выжимая из звучания песни максимум, а на следующий день записывать трек на свежую голову. Иногда это работало, иногда нет. Но отговорить его использовать этот метод было практически невозможно. Не могу поспорить с тем, что альбом звучит здорово, и я ценю, что Пол вложил в запись много усилий и упорства. Но не знаю, стоило ли это потери морального духа и непосредственности. У каждого фаната Задорс есть свои причины любить определенный альбом, однако за всю жизнь я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь сказал «Waiting for the Sun» — моя любимая пластинка. В ней так классно звучит малый барабан. В первую очередь записывались ударные, в последнюю — вокал и с каждым часом потраченным на доработку технических нюансов. Джим скучал все больше и по обыкновению заливал тоску спиртным. Чем больше времени Пол тратил на технические нюансы, тем пьянее становился Джим. «The Unknown Soldier» — первая песня, записанная для альбома и мы сделали более сотни дублей, чтобы удовлетворить Пола». После этого энтузиазм Джима сошел на нет. Он стал приводить собутыльников в студию, чтобы как-то развлечься. В то время Джим почти разорвал отношения с Лин, но иногда она заходила в студию с друзьями, Роном и Фредди, из безуспешной группы Magic Tramps. Она познакомила их с Джимом в ту ночь, когда отвозила его домой на машине с открытой дверью. Они приходили на студию упоротыми, угощали Джима таблетками и мешали процессу записи. Помню, как Джим стучал по клавишам студийного пианино, пытаясь подобрать ранний вариант Orange Countryside вместе с Роном и Фредди, но они так всех задрали своим присутствием, что Пол наконец выбесился и вышвырнул их. В ответ на это Джим тоже собрался уйти. Уж не знаю, как Пол уговорил его остаться. В какой-то момент во время сессии Джон покинул группу, поскольку разозлился на Джима за очередной приступ неадекватности. Я уже почти забыл эту историю. Вообще нечестно, когда люди ждут от меня, чтобы я помнил каждый такой уход Джона. Ровно как и помнил каждый раз, когда Джим упарывался. В целом Джим вел себя гораздо лучше, чем на записи наших первых двух альбомов. Конечно, он залил студию огнетушителем, но это все равно лучше, чем бесконечные неудачные пьяные вокальные дубли. Худшим опытом стала запись 5 to 1 одной из немногих политизированных песен, где поется о превосходстве молодых над старыми. На альбомной версии вы услышите классический дубль песни с Моррисоном, воющим о долгожданной революции. Когда он поет «Your bellroom days are over, baby», «Твои бальные дни закончились, детка», Все звучит круто и анархично, но во время записи мы были в шоке от его непопадания в ритм. Если вы закроете глаза и внимательно прислушаетесь, то услышите напряжение. Вы почувствуете энергию рассерженного продюсера и трех напряженных коллег Джима по группе, которые перепробовали все технические хитрости на свете, пытаясь отполировать запись, которые боролись с присутствием в студии балбесов из Magic Трампс», которые вынуждены были отслушать множество совершенно непригодных для использования вокальных дублей, которые с ненавистью смотрели на вечно пьяного вокалиста, которые отчаянно надеялись, что, наконец, получится хоть что-то дельное. В каком-то смысле это драматический сюжет, ведь в итоге «Waiting for the Sun» — наш единственный альбом, занявший первое место в хит-параде. Это достойная компенсация за все трудности и повод для Джима не менять своего поведения, а для нас смириться с этим. Мы были счастливы, узнав, что заняли первое место. Возможно, мы этого не заслужили.